Дрезден, ГДР, 26 февраля 1989 года. Басин не знал, что делать. Он не мог не подчиниться, но и подчиниться тоже не мог. Про наркомафию, использующую возможности советской армии, Басин узнал совершенно случайно. Он был полковым особистом в Афганистане и расследовал гибель молодого многообещающего офицера. Считалось, что его отравили маджахеды, хотя как — было непонятно. Тогда еще не знали понятия «передозировка». Сам Басин, когда учился, их учили выявлять предателей и неблагоданежный элемент, а не наркоманов. Про наркоманов и речи не было. Обмолвились, что отдельные солдаты могут использовать пармедол из аптечки, что раненые могут привыкать к обезболивающим, но самого слова «наркоман» никто не знал. Он заметил странный след от укола, не поверил, что это след от укола при попытке реанимации, и в конце концов выяснил, что молодой офицер попробовал наркотик, но не рассчитал дозу, и что он не один такой, и что полка связан с поставками наркотиков. Тогда его впервые попытались убить, причем стрелял в него ефрейтор, который был комсоргом роты и стал наркоманом в Афганистане. Тогда он понял, какую опасность несут в себе наркотики. Тот, кто принимает наркотики, — потенциальный предатель. С ним бесполезно беседовать, бесполезно как-то наказывать. Ради дозы наркотика он пойдет на все. И это знают ему Вот почему у пункта временной дислокации трется всякая шваль, у которой можно купить. Тогда дело замяли, но потом, как пришла новая власть и стали наводить порядок, смертельно опасные дела открыли вновь. И Басин отправился на противоположный конец света, в ГДР, так как, согласно показаниям, значительная часть наркотиков поступает сюда. О том, что такое наркотики, он уже знал. Знал даже то, сколько стоит доза и какую прибыль получают наркотранзитёры. Речь идёт о 10-20 рублях на один вложенный. Знал он и то, что наркомафия имеет покровителей на самом верху что совсем недавно был расстрелян инструктор ЦК, у которого дома был обнаружен миллион долларов наличными. Это действительно было. Правда, в реальности приговор был мягче. Этот инструктор ЦК имел право выдавать специальные документы, по которым грузы шли через таможни без проверки. Он прекрасно понимал, как удобно для мафии армейской системы исполнения приказов. И потому не мог не подозревать, что приказ о свертывании оперативной работы Пополовцеву инспирирован наркомафией. Не исполнить его он не мог, но для него борьба это была не просто работой. Теперь для него это был уже смысл существования. Приказано свернуть всю работу, агентурную в том числе. Николай был достаточно проницателен, чтобы понимать, что-то не так. И потому он молчал и ждал, что еще скажет куратор. Ты не расшифрован, поэтому вывести тебя можно просто. Через какое-то время напишешь рапорт о переводе на другое место службы. Его подпишут, и все. О твоей работе на контрразведку никто не узнает. Почему было принято такое решение? Басин отпил пиво, скривился. Такие вопросы лучше не задавать. Принято, значит, принято. И вопросов лучше не задавать. А сам как считаешь? Половцев виновен в чем-то? Надо его дальше проверять. — Николай кивнул. — С ним что-то не так, сам не знаю. — Да вы же видели. — Видел. — Видеть-то видел. Готов работать один. Совсем один, без прикрытия, без связи, в автономке. Николай подумал, стоит ли. Но потом вспомнил афган, караван, тот порошок, который они высыпали в реку, допрос. — Это ведь все не случайно. Готов. Басим достал лист бумаги, ручку Пиши. — Что писать? — Расписку о прекращении сотрудничества я продиктую. Это на случай, если возникнут вопросы к тебе или ко мне. Приказ мы выполнили. — Аслана не будет, я попробую задержаться, но кто знает. На случай запоминай номер. Басин медленно продиктовал номер, дважды. — Номер в Москве. Человек на том конце свой, но помочь он не сможет, только примет информацию.